Последний звонок прояснил все окончательно. — Джек, рада тебя слышать! — промурлыкала секретарша консульского отдела американского посольства. — А видеть не могу, дорогой. У нас тут оврал. Если уж так хочется повидаться, то давай после шести, когда страсти улягутся. — Не зря, значит, посол Кубы, в роли то ли прикрытия, то ли обеспечения — и когда никого при посадке ИВЛ-18 не задержат, американцы станут разыскивать в Перу двух спугнутых ими граждан. Приметы, возможно, уже разосланы. Аппарат ру здесь обширны люди расставлены повсюду. Искать будут сперва по гостиницам, а затем прочешут всю страну. Бежать немедленно, но куда? Куда и когда за него решил Кустов, сбежавший из гостиницы? Бузгалин нашел его, дрожащего от страха, на вокзале уже под вечер. Взял за руку, увел к океану, положил на песок, сел рядом, надеясь на рокот волн, на берег этот набегавших и пятьсот лет назад, и вчера. За те сутки, что прошли со встречи брата Родольфа с братом Мартином, на холме, невдалеке, От брендизи Кустов насыщался и напитывался словами и образами, как подрастающий ребенок, с тем отличием, что скакал день за днем в развитии от года к году. Когда начался прилив, Бузгалин оттащил Кустова от наползающей белой бахромы волн, пристроив его тело к разъеденной солью латчонки, гладил по головке. Приговаривал что-то колыбельное, помогая ему одолевать ужасы Средневековья, когда люди, уже пообщавшись достаточно, исходив вдоль и поперек всю страну, свою и чужую, уразумели собственную подлость, мерзость, увидели бездну, которая разверзлась, которая манила. Существование в мерзости становилось уже нетерпимым, и брат Родольфа был одним из тех, кто спасал человечество от укусов населявших его зверей, насекомых, гадов. Грех и покаяние владели умами. Исповедь напоминала судебный процесс, в котором человек обвинял сам себя. Отделение овец от козлищ не сулило овцам ни спасения, ни прощения. Человечество же исторгало из тебя чудовищ, грызших изнутри его черепную коробку. Художники и скульпторы рисовали и ваяли страшных птицеприсмыкающихся. С уродливой ухмылкой смотрят они до сих пор с гравюр, мозаик и фресок, капителей церквей и храмов. Вымачивая носовой платок в воде, он остужал пылающий лоб кустово, и сочинял в уме угрожающую докладную начальству о недопустимости. В дальнейшем столь нещадной эксплуатации людей не пять человек висело на Иване Кустове, что оправдано всей практикой разведслужбы. Не семь — критическое число, а восемнадцать, и любой свихнется от такой нагрузки. Самую страшную докладную — Он не решался даже мысленно составлять, и, положа руку на лоб впавшего в забытье Кустова, так и сяк обдумывал тот застольный разговор на даче, где он спросил у начальства о провалах. Даже Малецкий каркошка не знали, кто такой мистер Эдвардс, в ночь с 31 июля на 1 августа пересекший чешско-австрийскую границу. Ни в Риме, ни в Нью-Йорке никого из американских и неамериканских знакомых он не встречал, и тем не менее в Лиме были наготове. Произошла, возможно, трагическая накладка. Выдан был человек, которого вместо Бузгалина протащили через все резидентуры Европы, а человек этот на собственный страх и риск решил спровоцировать ЦРУ и ФБР. Бузгалин разорвал кредитную карточку Дайнер Клаба и поднял Кустова. На того временами нападало прозрение, мозги становились...